Следуем. Послушайте, устало повторил Глеб. Если нашим газетчикам не поверили, то вашим разоблачительным публикациям не поверят и вовсе. Мы не реагируем на ваше разоблачение, как впрочем и вы на наши. Мистер Глеб, на разоблачения такого рода, о которых я сказал лишь намёком, вы же просили меня поинтриговать, прореагируют. Адмирал не захочет иметь в конторе человека связанного родством с нацистами и укрывающего от Интерпола женщину-агента, живущую по фальшивому паспорту. Пошли вниз, неудобно. Пол нас заждался. Я устроил Полу новое интервью у мистера Лоренса. Он уехал, так что мы одни, не тревожьтесь. Пилар, ты не хочешь приготовить нам коктейль, глупеня? С удовольствием. Что будет пить наш друг? — То, отчего не мрут, — улыбнулся Славин. — На ваш вкус. Кто больше начитался в авантюрных романах? Женщина пожала плечами. По-моему, вы, а не я. Она спустилась по лестнице вниз, и Славин услыхал, как мягко хлопнула входная дверь. Они остались в доме одни. Документы, которые вас свалят, заметил Славин. Хранится не в моём номере. Они укрыты вполне надёжно. Это вы сказали к тому, что мне нет смысла ликвидировать вас? Боже, до да чего у вас подозрительный вид. Хорошо, давайте на чистоту, о'кей? О'кей. Мне будет неприятно, если всё то, что вы схематично проговорили полу, обретёт форму документа с именами, фотографиями и фактами. Другое дело тот скандал, о котором вы упомянули, об россе массой фантастических сплетен, там больше вымысла, чем правды. Но я его не хочу. Ваши условия. Меня, как и Полу, интересуют имена добрых друзей фирмы мистера Лоренса. Ничего больше. Какой национальности? Нашего гражданства, понятное дело. Что мы это даёт? То же, что и Полу, сенсацию. Я вам отдам имена, а вы в свою очередь передадите мне документы, связанные с Гонконгом. А с национализмом? С женщиной, которая живёт по чужому паспорту, это вас не волнует? Я определяю Гонконгом весь комплекс вашей информации. Хорошо. Перенесем встречу на завтра? А сейчас уже завтра. Словин посмотрел на часы. Половина третьего утра. Предложение, спросил он. Вы пишите мне имена участников гонконгского дела, а я пишу вам имена тех друзей Лоренса, которые известны мне. Договорились. Где можно сесть? Внизу или там гости? Почему? Пошли вниз. В холле, когда Славин и Глеб спустились, была одна пелар. Она стояла у огромного во всю стену окна, прижавшись лбом к стеклу. Мы договорились с мистером Славиным к вопению, сказал Глеб. Порадуйся за нас. Женщина обернулась. Лицо её было бледным. Это ужасно, сказала она. Пусть мы с тобой будем иметь неприятности. В конце концов мы их переживём. А каково будет тому русскому в госпитале, если его выдадут в Москве? Вы имеете в виду Зотова? спросил Славин, подавшись вперёд. Он точно сыграл счастливое изумление. Я не знаю его имени, я не знаком с ним. Просто я читаю газеты. Джонрс смеялся своим деревянным смехом, стремительно взглянув на Славина. И тот подумал, что играют они в смычке неплохо, ловко играют. хорошо вводит компонент чувства, понятного для женщины. Не сдержалась бедняга. А он так строго и привычно для Славина, мотивированный смех в сложных ситуациях, сработала ярость, что не поверить в измену Зотова нельзя просто-напросто. Неужели Зотов ваш человек? Снова поддался Славин. Вы так легко верите женщине, что ж, ваше право брать её слова на веру и не писать мне про Гонконг. Он снова посмотрел на Пилар, о чём мы только что уговорились по джентльменски. Я напишу, Джон. Но ведь Пилар сказала имя, а вы повторили дважды имена. То второе имя я могу и не писать вам. Ей ничего не грозит. Ей? Почему ей? Почему не грозит? Славен понял проверку, среагировал точно. Он увидел это по глазам Пилар. Она была не таким хорошим другом Лоренса, как этот Зотов. Она была очень хорошим другом, ответил Джон. Только её больше нет. У вас ничего с ней не смогут сделать. Она умерла, вид. Это, кажется, жена Зотова. Да, ответила Пилар и протянула Славину стакан с джином. Хотите, чтобы я отпила глоток? Вы же пьёте только красное гвапене. ответил Славин. Кстати, почему гвапене? Она родом из Галисии, пояснил Глеб. А там уменьшительная от гуапа, красавица, звучит гвапенья, красотуля. И мне это больше нравится. Они считают, что смогли провести подстраховку своей операции прикрытия, подумал Славин, отхлебнув джина. Они провели ее неплохо, я думал, получится топорнее. Они отдали нам мертвую Винтер и скомпрометированного имя Зотова. Они полагают, что мы теперь пойдем по этому следу, очень хорошо. Меня это устраивает. Ух, как устраивает. Только меня совершенно не устраивает то, что вы держите под охраной Зотова, несчастного сидова доброго мужика. Вот что меня не устраивает, Глеб. И ты сделаешь так, что его освободят. Клянусь честью, ты сделаешь это. Поскольку вы мне назвали имена ваших дру друзей мистера Лоренса, перебил его Глеб. Я и он разные вещи. Я дерусь за свою любовь и свой бизнес. У него другие задачи, Вит. Хорошо, я понимаю. Это позиция. Я просто хотел сказать, что поскольку вы назвали мне имена, то и я не стану писать, а назову известные мне имена. Идет? Джон посмотрел на Пилар. Так и внуло. Итак, мистер Лао, мистер Лим, мисс Фернандес, Герр Шанс, покойный секретарь Лао мистер Жуи, Инспектор британской таможни. Видите, я дал вам куда как больше имён, чем вы мне. Я поступил по джентльменски. Да, сказал Глеб. Вполне. Зачем ты торопишься? Я ведь не назвал тебе те имена, о которых ты не можешь не догадываться. Неужели у тебя плохая память, напряжённо думал Славин. Или тебе важнее всего засадить мне свои имена? Давай, засаживай, видишь, как я напряжённо жду. Нет, Тихо сказала Пилар. Вы не назвали ещё одно имя. Глеб снова усмехнулся, сыграл неметленно. И никто не поверит, она безумна. Вы про Эмо? спросил Славин. Нет, Пилар. Да. Больше я никого не упустил. Нет, сказала Пилар. Славин допил свой джин, поставил стакан на мрамор камина и улыбнулся. А вы? Центр. не выходил на связь, поскольку проводил беседу с Глебом. Компаньоном именуемым П, по-моему, является Пилар Суарес, она же Фернандес. Глебом и Пилар названы имена Винтер и Зотова как друзей Лоренса в обмен на мою информацию о Гонконге. Я, как мне кажется, убедил его в том, что поверил измену Зотова. Глеб убеждён, что, отдав нам Винтер и Зотова, комбинацию прикрытия закончил успешно. Он рассчитывает на сдержанную реакцию Лэнгли в случае появления разоблачительного материала о нём и Пилар. Ему однако неизвестно, что фотография Пилар и Зотова на балконе накануне нападения на него находится в моём распоряжении. Славин. Поиск 9. Трухин проскурен. Дубов зашёл в кабинет начальника отдела в 12. Здравствуйте, Фёдор Андреевич, я к вам с просьбой. Пожалуйста, вы меня сегодня с 2 до 3 не отпустите. Вы уже закончили обработку материалов по ногонию? К часу закончу. Посижу без обеда, но закончу. Хочу съездить в ЗАГС. Ах, вот так, да? Поздравляю от всей души, поздравляю. Кто пасе, милый и славный человечек из рабочей семьи. Так что с оформлением, думаю, никаких сложностей не будет. Визу на меня уже запросили? Ждём. Время есть, конечно. Так значит, вы позволите, да? Конечно, конечно, Сергей Дмитрич. Дубов вернулся на своё место, заглянув предварительно в секретный отдел, разложил на столе папки с материалами по Нагонии и, достав ручку, начал вчитываться в строки. Ручку теперь он держал строго вертикально, замечание Цейру учёл. Кадры получались со срезанным верхом и низом, а в Лэнгле ценили не то, что строку, а запятую. В 2 часа он спустился на стоянку, сел в Волгу и поехал к Ольге. "Здравствуй, лапа", сказал он. "Паспорт с собою?" "Да, что? Ничего. Я хочу сделать тебе сюрприз". Около ЗАГСа он остановил машину, поднялся с девушкой на второй этаж. Ольга повисла у него на руке, прижалась, поцеловала в ухо. "Не надо привлекать внимания", шепнул Дубов. "Сдерживай эмоции, пожалуйста". А если они не сдерживаются, так не бывает. Выдержка прежде всего. Очень хочешь быть женой. Очень. Почему вы все так замуж стремитесь, а? Потому что любим, наверное, Дубов усмехнулся. А что такое любовь? Можешь определить? Ладно, это философия, заполняй бланк Лапа. Через пару месяцев поедешь со мной на запад. Там мы с тобой выясним эту философскую проблему. Хочешь со мной уехать, а? На работу, на работу, бить буржуев в их берлоге. Хочешь? Какой же ты сильный и умный, Серёжа. Как мне радостно быть с тобой. Дубов заполнил бланк быстро, помог Ольге, выслушал рассеянно слова Заксевского работника. От всего сердца поздравляем с вашим решением. Ждём вас через 3 месяца. Машину можно заказать на первом этаже. «По поводу обручальных колец обратитесь в комнату номер 8, там всё объяснят». «Про кольца и машину спасибо», — сказал Дубов. «А вот три месяца нас никак не устроят. Мы вот-вот уезжаем за границу по делам. Может, посодействуете ускорить оформление брака? Необходимые ходатайства я подготовлю, ладно?» Потом Дубов отвёз Ольгу на работу, дал ей поцеловать себя. «Только в ух не надо, мне щекотно». В 5 часов он сдал все папки в отдел, проверил, как точно секретчица отметила время и пошёл на профсоюзное собрание. Трухин и Проскурин, наблюдавшие за ним с двух разных точек, обратили внимание на то, что Дубов, в отличие от других, был подчёркнуто внимателен. Когда кто-то из выступавших поднимал острый вопрос, он переглядывался с теми, кто сидел в президиуме. В зависимости от реакции там, соответствующим образом вёл себя. Лицо его менялось, словно человек примерял маски античных актёров: недоумение, радость, возмущение, снисходительность, интерес. После собрания дубов поехал домой. Он поднялся в лифте на четвёртый этаж, открыл дверь и почувствовал на плечах руки. Рядом с ним стояли проскурин и гмыря. Около двери три чукиста: помятые две женщины и мужчина со странной бородой. Она показалась дубову отчётливо клечетой. Седина внизу, потом клочья чёрных волос и рыжий отлив возле ушей. "В чём дело, товарищи?" спросил Дубов, чувствуя, как лицо его сделалось багровым. Горло перехватило, тяжёлый комок мешал дыханию. "Мы войдём к вам и там всё объясним", сказал Гмыря. "Открывайте дверь своим ключом". Дубов не мог сдержать дрожь в руке. Ключник как ни попадал в скважину, У меня кто-то уже был, сказал он себе самому. Я чувствую, тут уже был кто-то. В комнате ему предложили сесть, обыскав предварительно. Лицо его сделалось бледным, сразу же обозначились тенеки под глазами. Ознакомьтесь с постановлением на обыск, сказал Гмыре. Дубов никак не мог прочитать, строчки двоились. Вы можете искать, но что только, сказал он. Мне сдается, что случилась какая-то ошибка или нарушаются нормы социалистической законности. Следователь-капитан Агибалов подвинул себе стул, сел напротив Дубова. «Вы не хотите признаться во всем чистосердечно?» «В чем?» «Подумайте. Чистосердечное признание всегда учитывается». «В чем я должен при при признаться?» Тяжело заикаясь, спросил Дубов: "Умели напачкать? Сумеете и отвечать, Дубов?" сказал Гмырю. "М- мне признано в обвинении ни в чём. И напрасно ваши люди угоняют мою машину". Varsa. Проскурин взглянул на Гмырю. Машину действительно отгоняли. Надо было срочно проверить, нет ли в ней тайника. "Что ж, приступайте к обыску", сказал следователь Агибалов. "А мы пока посидим". Наблюдая за тем, как чикисты приступили к обыску, Огибалов рассеянно взял фонарь, стоявший на столе, вытащил батарейки, две отодвинул, а третью начал сосредоточенно вертеть в руках. Дубов неотрывно следил за его пальцами. Лицо его снова покраснело, язык сделался сухим. Он казался ему невероятно тяжёлым. Следователь отложил батарейку, закурил, подвинул себе пепельницу, аккуратно положил обгоревшую спичку, посмотрел на Дубова. Тот сидел напряжённый, чуть откинув голову. Губы его тряслись, побелели. Агибалов снова взял батарейку, отвернул дно, выложил на стол капсулу с плёнкой, глянул на Дубова. Значит, знаю, э, говорите. Знаем, ответил Агибалов и достал из портфеля камень. Булыжник как булыжник, только лёгкий. Нажми невидимую кнопку, откроется. Этот тайник только что обнаружили в гараже. Дубов посмотрел на Гмырю и Проскурина, которые сидели рядом с ним на ручках кресла, так чтобы он не мог встать, потом перевёл взгляд на Гебалова. И если вы хотите использовать меня для работы, прикажите вашим людям немедленно вернуть машину на место. Каждая парковка контролируется людьми из посольства, можете сорвать следующую встречу. Проскурин поднялся, вышел из комнаты. На его место сел Трухин. Но мы с машиной мы не отделаемся, продолжал Дубов. Я также являюсь объектом постоянного наблюдения людьми из посольства, следовательно, моя жизнь имеет товарную ценность. Гарантируете жизнь, тогда проведём всё в лучшем виде. По поводу жизни суд будет определять, Дубов ответил Гмыре. А без суда нельзя? Нет, сказал Агибабов. Нельзя. на парахасна. Я могу дать очень много. То, что я могу дать, никто не сможет. Что ж, давайте, сказал Гмыря. Послушаем. Я лучше напишу. Хотите? Он поднялся, легко взял ручку из кармана пиджака, который висел на другом стуле, потянулся к бумаге, что лежала стопкой возле лампы, размашисто написал: Я, Дубов Сергей Дмитрич, считаю своим долгом заявить следующее по вопросам, связанным с моей работой в ЦРУ. На мгновение он задумался, мотивированно поднёс ручку к рту, потом стремительно отткнул головой, укусил кончик ручки. Гмыря не успел ничего сделать. Дубов свалился на пол, лицо его стало синеть. Скорая помощь, вызванная из Клиффасовского, констатировала отёк лёгких. 3 часа Дубова пытались спасти. В 10 часов он умер. Вскрытие показало идентичность яда, от которого погибла Ольга Винтер, и он, агент ЦРУ, умный. Доктор, проводивший вскрытие Дубова, потерял сознание, вдохнув пары яда. Вторая бригада работала в противогазах.